Глава пятая. Начался последний семестр моей студенческой жизни. зима предстояла защита диплома и выпуск. Прежде я мечтала о том дне, когда смогу захлопнуть путанные учебники, забыть о придирчивых преподах и обрести, наконец, долгожданную свободу. Но чем ближе становился этот момент, тем тревожнее делалось на душе. Пожалуй, студенческой вольнице придет конец На секретном заводе, куда меня уже распределили, с меня будут спрашивать по-взрослому. Как я справлюсь? После зачетов и экзаменов, сданных по чужим конспектам, мало что осталось в моей голове. Но предстоящего зачета по практике я не боялась. То, что проделала своими руками, запоминается надолго. А увиденное на полигоне запомнилось мне как интересное кино. Одно было мне неприятно — Частный разговор с капитаном в отставке Руденко, принимавшим последний зачет. Это он помог мне поехать на Балтику, чтобы я могла встретиться с предполагаемым отцом. Он помог разыскать мне Островского. Но я не сказала ему даже спасибо. Я причинила ему лишь неприятности. Почти одновременно с нашим возвращением в Ленинград в техникум прикатило телега из части с жалобой на наше с Оксаной Тихоновой поведение. Однако формулировка жалобы была так расплывчата, что было непонятно, в чем наша вина. В бумаге теснились слова «халатное обращение со спецматериалом и нарушение распорядка работы в части». И опять нам досталось меньше, чем взрослым. «Ладно мне выговор». Он дальше моего личного дела, похороненного в архиве техникума, не пойдет. А старый моряк Руденко, отвечающий за командированных им на практику студентов, переживал сильно. При встрече со мной в коридоре он хмуро отводил взгляд, как прохожие отворачиваются от грязной кучи на улице. Он не проявил даже элементарного любопытства, чтобы узнать, чем закончились мои поиски». Возможно, он ждал, что я сама подойду, извинюсь как-то, оправдаюсь, расскажу о встрече с Островским. Но вся эта неприятная история с выговором была лишь одной причиной моего нежелания откровенно поговорить с дядей Гришей. Главным препятствием к разговору на эту тему было то, что я оказалась самозванной дочерью чужого мне человека. Я стыдилась своей наивности, заставившей меня уверовать в красивую сказку и убедить в этом Руденко. Но сегодня на зачете трудный для меня разговор был неизбежен. Я пошла сдавать зачет последний. Во-первых, привычка. Во-вторых, надо обо всем рассказать человеку, проявившему ко мне участие. Так что, когда пришел мой черед отвечать по билету, в аудитории остались мы двое — я и Руденко. Вначале он придирчиво принялся гонять меня по материалу. На мое счастье, мне достался вопрос об измерениях в экватории с помощью гидрофонов — Об этом нам достаточно рассказывали и Островский, и Серов на практике. Поэтому я неплохо рассказывала всю схему в целом. Но дополнительные детали, объясненные самим Руденко, на лекции я упустила. Дядя Гриша покачал головой и сам разъяснил трудный момент. «Теперь поняла?» «Поняла, Григорий Миронович». «Ладно, давай зачетку». Он, не торопясь, вписал в мою зачетку название предмета и оценку «хорошо». Затем поставил размашистую подпись. Возвращая зачетку, он замедлил движение руки, будто задумался. «Катя, ты так мне ничего и не рассказала о своих поисках. Ты нашла своего отца?» Я опустила голову, размышляя, как ответить. Почему-то краткое «нет» казалось мне недостаточно приличным. Наконец, выдавив из себя улыбку, произнесла Вам привет, дядя. Г... Простите, Григорий Петрович от Островского. Толстяк Руденко по-доброму улыбнулся сквозь седые усы. Я облегченно вздохнула, он не сердится на меня. Да что уж, пусть, дядя Гриша, знаю я свое прозвище, и в училище курсанты так звали, хотя я тогда не намного старше их был. Расскажи, как, Валерий, какое у него звание? Капитан второго ранга. Всего лишь второго? — удивился дядя Гриша. — Я в его возрасте уже три звездочки на погонах имел. Что ж он так отстал? В бытовых нарушениях замечен. Такие надежды подавал. Чем он там занимается? Я рассказала, не забыв упомянуть и подслушанные мной факты, что Островский окончил академию, пишет диссертацию. О подробностях его личной жизни я умолчала. Также не стала говорить и о том, что мое нарушение, которое повлекло за собой выговор, откликнулось и для Островского неприятностями. Сколько человек из-за моей глупости пострадало! Зато я вспомнила и передала привет от Островского ему, Руденко. «Не забыл, значит, меня, старика, и диссертация — это хорошо». «Ну, а как все таки ваше родство? Подтвердилось?» «Нет», — на этот раз коротко ответила я. «Жаль, его поддержка тебе лишней не была бы». «Значит, бабушка твоя ложными сведениями располагала». «Выходит, так. Что ж, будешь продолжать поиски?» «Да, теперь ищу тетю Ларису зубного врача. Я уже была в поликлинике, где она прежде работала. Сказали, что она давно уволилась и куда-то уехала». «Да никуда она не уехала!» — воскликнул дядя Гриша. «Ларочка перешла в платную поликлинику. Там теперь принимает. Она же с моей женой дружит, иногда и в гости к нам захаживает. Я тебе сейчас же ее адрес сообщу». Дядя Гриша порылся в портфеле, лежащем на столе, возможно, искал записную книжку. Потом резко захнопнул портфель и неожиданно сказал Я ведь, Петрова, за тебя ручался, когда обивал пороги у руководителя техникума, чтобы тебя на Балтику послать. А ты и там не смогла удержаться, нарушила установленный порядок. Крепко мне за тебя досталось. Вот что, Катерина, я сегодня вечером с Ларисой по телефону переговорю. Пусть она решает, домой тебя приглашать или так где-нибудь встретиться». Он вернул мне зачетку с проставленной оценкой и встал. Я убрала синие корочки в сумку и вышла из аудитории. На следующий день Руденко подошел ко мне и всучил бумажку с адресом поликлиники, где работала тетя Лариса. Сказал, что она предлагает прийти к окончанию ее приема в любой день. Там же были указаны и часы приема больных. «Впрочем», — добавил он, — «Лариса тоже точных сведений о твоем отце не имеет, но, может, какие-то припомненные ею мелочи окажутся не лишними, так что подойди к ней». Мне было неприятно, что тетя Лариса или Лариса Леонидовна, как было указано в бумажке, не пожелала меня пригласить домой. Она же должна была помнить меня еще маленькой. «Ну, ладно». Пусть в поликлинике. Тут же у меня заныл верхний зуб. Он давно болел от сладкого. Что ж, заодно и подлечусь, решила я. Тем более, что недавно я получила зарплату на почте, где я продолжала в свободное время разносить телеграммы. И я решила нагрянуть к тете Ларисе, как обычная пациентка. Так я оказалась в зубы врачебном кресле передо мной стояла немолодая врач с усталыми внимательными глазами. на нижней половине лица марлевая повязка было видно, что она не узнала во взрослой девушке сидящей с открытым ртом черноглазую кудрявую девчушку дочку ее бывшей подруги. Я решила не признаваться а вначале вылечить свой зуб. Лариса Леонидовна беглым движением сверкающего сталью инструмента провела по ряду моих зубов. Потом зацепилась им в какой-то дырочке, что-то отметила в карточке и, перевернув ее, еще раз прочитала фамилию и имя больного. Тут же взгляд ее, вновь обращенный ко мне, потеплел. «Катюша Петрова?» «Это ты такая взрослая стала? Ну, прямо красавица!» «Григорий Миронович говорил мне о тебе, но я не ожидала увидеть тебя в кресле. Хотя, ладно, раз села, давай полечимся». Я раскрыла рот, и Лариса Леонидовна острой штуковиной тыкала в щели между зубами. Я затаила дыхание, вздрагивая при каждом ее движении. «Расслабься, Катенька, ведь не больно? Я только смотрю...» приговаривала Лариса Леонидовна. Глаза ее смотрели сосредоточенно и добро одновременно. «Сейчас возьмем экскаватор». Она взяла со столика какой-то блестящий стержень с пупочкой на конце. «Снимем камешки». Слово «экскаватор» вызвало в моем воображении огромный не то грузовик, не то бульдозер, но ничего огромного в руках врачихи не было. Я поняла, что этот стержень с пупочкой и есть экскаватор. «Все ненужные наслоения отложения сейчас удалим. Потерпи, маленькая, сейчас!» Она силой засунула стержень между зубами и ковырнула им, что было мочи. Я взвыла. «Ладно, ладно, так не будем», — успокоила она меня и тут же ткнула в соседний зуб так, что я опять дернулась. «Ну, разве так можно?» — укорила меня Лариса Леонидовна. «Я еще ничего не делаю». Я замотала головой и окончательно высвободилась от тычков ее экскаватора. «Лариса Леонидовна, вы знали моего отца?» Она положила инструменты на столик, спустила на шею повязку и скрестила руки на животе. «Да, конечно». Ген иногда заходил к маме в санчасть. «Я не о Гене, я о настоящем отце». «Тебе кто-то сказал, что Геннадий Петров тебе не родной отец?» «Да, бабушка». «Понимаешь, Катя, Нина со мной эту тему не обсуждала, но некоторые разговоры в санчасти ходили». «Наверное, Катюша, ты вправе знать правду». Но вряд ли я смогу тебе помочь. А бабушка тебе не называла имени? Назвала, но выяснилось, что она ошиблась. Теперь не знаю, что и думать. Ладно, давай подумаем вместе. Ты уже взрослая девушка, и с тобой можно говорить прямо. Были двусмысленные ситуации. Несколько раз я заставала в ее кабинете курсантов в неурочное время. «И что же? Она оказывала им помощь?» «Не знаю, как это сказать поточнее, Катя. Однажды я вернулась с полдороги, забыла вытяжной шкаф выключить и застала ее в таком виде, что сомнений в происходящем не оставалось. Видно, Нина выпила лишнего и плохо контролировала себя. А из-за ширмы...» Я не видела, кто там на топчане был. Мужской голос что-то невнятное бормотал. Видно, и мужчина был нетрезв. Ты, Катя, извини за такие подробности, но для тебя пагубное пристрастие мамы к алкоголю секретом не было. И к мужчинам, полагаю, тоже. Я слегка порозовев кивнула хотя легкий румянец на моем смуглом лице обычно мало заметен. Слушать о матери такие вещи было мало приятно. Я хотела узнать, не было ли в ее жизни одного особенного мужчины, а не просто о том, изменяла ли она мужу. Я встала с кресла и вынула из сумки коробочку с белыми слониками. Вдруг моя мать носила их и хвасталась подарком своей сослуживицы я спросила не приходилось ли ларисе леонидовне видеть такие украшения лариса леонидовна равнодушно повертела фигурки в пальцах и покачала головой нет катя не помню хотя постой костяные фигурки ой у меня у самой есть поделки из кости с того времени сохранились салонка да еще рок У нас были курсанты, выходцы из Кавказа. Не помню точно их национальности, то ли грузины, то ли абхазцы. Одним словом, они привозили с Родины и продавали все это добро здесь. И у мамы были среди них знакомые? Наверное, кавказцы парни горячие. Они за всеми сестричками ухаживали. Возможно, с одним из них у Нины завязался Роман. Может, Урам? Лариса Леонидовна наморщила лоб. «Нет, не буду врать. Просто сейчас один красавец вспомнился. Очень колоритный вид у него был. жгучие черные глаза, нос с горбинкой, волосы густые, темные, волнистые. Одним словом, настоящий кавказский джигит». Лариса Леонидовна оценивающим взглядом посмотрела на меня. «Да, волосы у тебя похожи, тоже вьются». Правда, нос наш, рязанский. А все характерные черты, будь то нос горбинкой или, скажем, раздвоенный подбородок, являются доминантными признаками. Они всегда наследуются в первую очередь. Но я уже почти не слушала ее. Кавказское имя Гурам завладело моим воображением. «А как его фамилия? Куда его направили?» — обрушила я свои вопросы на врачиху. «Ничего, Катенька, не знаю. Сама по посуди, лет двадцать прошло с той поры. И где он сейчас, никто нам не скажет. Может, на флотах служит, может, демобилизовался и уехал на родину. И если бы честный Катенька, Гурамчика я вспомнила, потому что он мне самой нравился. Хотя, честно говоря, он меня не замечал. Да и с Ниной вряд ли встречался». Пошутить, потрепаться любил, но серьезных отношений с кем-то из наших у него, думаю, не было. Хотя кто знает. О себе говорил, что из старинного княжеского рода происходит. И держался так, будто и сам царек какой или полководец. Нет, Катя, определенно не он. Просто воспоминания накатили, извини». И зачем ты эти все поиски затеяла? Знаешь, в жизни не так много романтики, Катя. Не исключено, что твой отец ничуть не лучше Петрова. Петров ведь тоже пил, верно?» Ее слова напомнили мне наш спор с Тишкой, что родные отцы плохими не бывают. Но в том споре я не соглашалась с Тишей, а сейчас Лариса Леонидовна опять подняла во мне смятение. Видно, такая у меня противоречивая натура. Предположение о плохом отце упрямо возродило во мне мечту об отце замечательном — И чем дальше я оказывалась от предмета своих поисков, тем прекраснее и совершеннее становился образ отца. Во всяком случае, образ гордого грузинского князя с пышными смоляными усами на вороном коне, в папахе и бурке на плечах, полностью затмил даже вполне положительный образ Валерия Валерьевича. Наконец, я смогла погасить тлеющее в груди разочарование от того, что Островский оказался чужим человеком. И сейчас я окончательно вычеркнула его из своей жизни. Потом я снова вернулась в кресло, и Лариса Леонидовна залечила мой больной зуб. Она выписала мне чек на минимальную сумму и пригласила в дальнейшем лечиться бесплатно. Только номерок в регистратуре «Не мери» предупредила она меня. все таки на свете много добрых людей». «Вскоре нам выдали задание на дипломный проект, и надобность ходить в техникум ежедневно отпала. Работа над дипломом не была мне в тягость. Главную часть наших двух проектов взвалил на себя Юра. Теперь у него не было никаких оснований ревновать меня к кому бы то ни было, и наши отношения вновь наладились». Этому способствовало и то, что без него я вряд ли справилась бы с проектом. Осилить чертежи самостоятельно я не могла. Я чувствовала себя дрянью, продающей себя за проект. Но Юрка сам упрашивал разрешить ему помочь мне с дипломом. «Нет, Юра необыкновенный человек. Такую преданность надо ценить». Я тоже принимала посильное участие в подготовке наших двух дипломов. Моя часть расчеты по экономике и охране труда была ненужным, но обязательным приложением к любому дипломному к любому дипломному проекту. Почти каждый день я являлась в читальный зал городской библиотеки. Выложив на стол высокую стопку книг, я поочередно пролистывала их в поиске нужных сведений. Тут же делала выписки. В читальном зале я постоянно встречалась со своей будущей свекровью, Юркиной матерью Маргаритой Алексеевной. Она работала там старшим библиотекарем. Благодаря Маргарите у меня было преимущество перед другими читателями. Часто нужные книги разбирались с утра, когда я моталась письмами и газетами по домам. Но Маргарита припрятывала для меня лучшие книжки по теме, так что я шла в библиотеку, не торопясь. Однако, с другой стороны, будущая свекровь постоянно воспитывала меня, подчеркивала мое невежество, будто хотела сказать, что я недостойна ее сына. Почти каждый разговор с Маргаритой заканчивался ее удивленным возгласом. «Как? Ты не читала эту книгу?» «Настоятельно рекомендую». Волей-неволей я пробегала по диагонали к неженцу, что она мне всучила. Но нет худа без добра. Благодаря Юркиной матери я немного просветилась. Даже прочитала кое-что сверхшкольной программы. И все же чтение было для меня только работой, не приносящей удовольствия. Мне больше по душе была настоящая жизнь, а не вымышленная». Но иногда прочитанное пригождалось. Я могла поддержать умный разговор в обществе. И в библиотеке Маргарита не упускала случая, чтобы наставлять меня. Но хотя ее помощь в подборе литературы и не была лишней, ее воспитательный энтузиазм превышал все границы. И утром она подошла ко мне. Сухонькая, прямая как жердь, полная противоположность упитанному Йорке — И положила на край стола книгу в зеленом переплете. Вот, Катюша, закончишь занятие. Почитай опыты мыслителя Монтеня. Тебе, молодой девушке, будет полезно, и я хотела бы обсудить с тобой один раздел на странице не терплю слово полезно. Маргарита назвала номер страницы и отошла. Это ее привычная хитрость — вовлечь меня в прочтение книги с таким видом, будто бы она что-то хочет со мной обсудить. Маргарита так и не смирилась, что сын ее сошелся с малообразованной девушкой и с плохой семьи. Но поделать ничего не могла. Юра был непоколебим. Она с пристрастием расспрашивала меня о моих родителях, а потом притворно вздыхала — Даже из моих приукрашающих действительность ответов она делала выводы, что в моей биографии не все благополучно. Поэтому она беспрестанно пичкала меня всякой книжной моралью. Но если предложенный ею роман я еще могла прочитать, то философов увольте нет. В пять часов я уже закончила свои труды. Уловив момент, когда Маргарита куда-то отлучилась, я быстро подбежала к служебной стойке и издала книги ее напарнице. Сверху лежал так и не раскрытый мною том Мантенья. Я торопливо выбежала из читального зала и протянула гардеробщице деревянную бирку с рисунком вишенки. Эти бирки заменяли привычные номерки, чтобы Катя-дурочка, так звали гардеробщицу, могла справляться со своими обязанностями. Я невольно обратила внимание на мою тезку самых первых посещений библиотеки. Это была низенькая и толстая лет 45 женщина. На спину свисали две длинные чуть ниже лопата косы с вплетенными в них мятными лентами. Прежде мать ее, когда была жива, заплетала дочери одну косу, что было уместнее в ее возрасте, но год назад мать ее умерла, оставив свою умственно отсталую дочь на попечение дальней родственницы. Опекунша присматривала за Катей небрежно, но и полностью не отказывалась. Ее грело желание получить комнату, где та проживала. К счастью, больная в меру своих слабых возможностей могла управляться с бытом. А на работу в библиотеку она была принята еще раньше из-за жалости к ее матери, работавшей в свое время тоже библиотекаршей. Тетя Катя, получившая к своему имени приставку «дурочка», хотя и не могла постичь абстрактных понятий вроде чисел, была по-своему умна и проницательна. Она постигала людей шестым чувством, а вещи были для нее одушевленными предметами. Кроме того, она умела гадать. Маргарита рассказывала, что... Катина образованная мать, чтобы развлечь уже стареющую больную дочь, научила ее разным видам народных гаданий. Навозки, на воске, на кофейной гуще, на любых узорах, фантазии бедной больной были не лишены смысла. То, что для других девушек было развлечением для Кати-дурочки, стало дверью в неуловимый параллельный мир. Очень часто ее пророчества сбывались, однако библиотечная провидица не могла и не хотела гадать по заказу. Все зависело от ее прихоти и настроения. «Я почти сразу почувствовала в Кате Дурочке родственную душу, а моя мгновенная реакция на любую несправедливость явилась толчком к нашей дружбе». Вот как это случилось. Однажды на моих глазах недоверчивая тетка, получив взамен номерка бирку с рисунком ромашки, швырнула ее, разоралась и потребовала назад свою норковую шубу, боялась, что пропадет. Схватив шубу в охапку, она проследовала с ней в читальный зал». Она долго возмущалась, грозила пожаловаться заведующей. Испуганная дурочка забилась в уголок своих владений, плюхнулась на стул и, обхватив голову руками, громко разрыдалась. Я откинула доску барьера, решительно подошла к гардеробщице, погладила ее по спине. «Не волнуйтесь, тетечка Катя», — сказала я, — «эта баба дура безмозглая, ей еще отольются ваши слезы». «Я... я...» — всхлипывая, оправдывалась гардеробщице, — «никогда не путаю одежду. Мне картинки почти не нужны, я и так чувствую владельца каждой вещи». Я потрогала ее довольно толстые косы и похвалила их красоту. Меня с самого детства коротко стригли так, что кос у меня никогда не было». Тетя Катя мою поддержку запомнила. С того дня стала выражать мне симпатию доступным ей способом угощать конфетками, подаренными ей вместо чаевых, посетителями библиотеки. Я же купила ей голубую капроновую ленту. Так у нас и пошло. Катя часто пришивала мне слабые пуговицы, чистила щеткой мою куртку. Наше знакомство длилось уже года два. Гардеробщица, увидев меня, обнажила в улыбке кривые желтые зубы и пригласила выпить с ней чашечку чаю. Я прошла за деревянный барьер и присела за колченогий столику стены. Я вспомнила, что у меня в сумке лежит для нее подарок – жестяная коробочка от какого-то парфюмерного набора. «Возьми, тетя Катя, будешь пуговицы или нитки в ней держать?» Тетя Катя с интересом повертела коробочку, разглядывая узор. Узор был абстрактно растительный. Какие-то завитки, лианы, несуществующие яркие цветы. «Какая веселая свадьба!» — воскликнула она. Потом удрученно сморщила лоб. «А здесь темная точка. Ай-яй-яй! Чья свадьба, тетя Катя? Моя?» Катя-дурочка покачала головой и растерянно сказала... «Я не знаю, чья, Катенька». Я стала думать о свадьбах. Сейчас, в последний год пребывания в техникуме, их в моем окружении намечалось несколько. Ближайшие — Эльвиры Поповы и Мичмана Задорожного. Он уже демобилизовался и жил в квартире своей невесты, правда, раздельно с ней в отведенной ему комнате. И моя свадьба не за горами. Мы решили с Юрой расписаться после защиты диплома. А может, Катя-дурочка увидела свою собственную свадьбу. Мало ли, какой ненормальный подберется ей в пару. Рабочий день библиотеки близился к концу. Все чаще посетители подходили с бирками к барьеру, чтобы получить свою одежду. Я тоже взяла свою куртку и заторопилась, чтобы не столкнуться с Маргаритой. Катя остановила меня, затем прошла в дальний угол своего гардероба и возвратилась, держа в руках огромный мужской зонт, похожий на милицейскую дубинку. Вероятно, он был взят из груды забытых посетителями вещей. «Возьми, Катенька, сильный дождик будет!» Я посмотрела на улицу через огромные витринные стекла библиотеки. Дымчатые тучки плыли по голубому небу, не вызывая большого опасения. Поверить в их способность пролиться дождем было трудно, но я послушалась тетю Катю и взяла зонт, погладив руку гардеробщицы. Лицо дурочки расплылось в блаженной улыбке. Когда я подходила к дому, как всегда, спрямляя дорогу проходными дворами, небо совсем расчистилось от облаков. Солнце светило так ярко, будто вернулось бабье лето. Вот и верь доморощенным пророчицам, усмехнулась я, размахивая ненужным мне зонтом. Но тут же мне припомнилась песнь о вещем Олеге с замаскированным предсказанием. Может, и обещанной дурочкой дождь прольется совсем в другом виде. На этой же неделе было еще одно событие. Юркин день рождения. Ему сравнялось 19. Готовый кадр для армии. У него была отсрочка только до защиты диплома. Все ребята сокрушались по поводу отмены военной кафедры, выпавшей на их курс, но поделать ничего не могли. Особенно беспокоилась его мать, в одиночку поднимавшая сына. Прежде она так радовалась, когда отыскала ему этот техникум, и, как все матери, надеялась, что сын избежит почетного долга перед Родиной, поэтому и за столом в их доме царила грустная атмосфера. Маргарита Алексеевна, особо интеллигентная, в их доме почти не пьют. На столе стояла только бутылка сухого вина, не то что на студенческих пирожках. Разговоры шли... Возвышенные об учебе, о нашем будущем. Сетовала, что из-за своего скромного достатка библиотеки платят до да смешного мало, не смогла сына до института дотянуть. Мечтала, что он после армии продолжит учебу на вечернем. О моей учебе больше не заговаривала. Как-то я откровенно призналась, что учиться мне трудно, и диплом техника для меня большое достижение. Да и не всем же получать верхнее образование. После того, как у Юркиной мамы отметились, мы отправились с ним на мою квартиру. Туда же и ребята из техникума нагрянули. Я один стаканчик вина выцедила, и точка. После того, как я на практике перебрала... Я стала осторожнее с выпивкой. Когда меня на второй стакан потянула, я из квартиры выскочила во двор, посидела на детской площадке, покурила под фонарем и отпустила. Когда пепел под ноги стряхивала, вижу, что-то золотится в песке. Подняла маленький якорёк из тех, что курсанты на погоны прикалывают. Наверное, какая-нибудь парочка здесь миловалась, морячок и его девица. Снова вспомнилась практика, полигон, будто привет с Балтики прислали. Хотела поднять я тот якорёк, а потом оставила на скамейке. Пусть ребятишки найдут и порадуются. Затем я снова вбежала в свою квартиру и пустилась танцевать. Так я поняла, если переждать хотение выпить, потом оно само уходит. А девчонки и ребята, как всегда, были хороши. Только Юра крепко на ногах стоял, он вообще пьет мало. И мою трезвость сегодня заметил и похвалил за сдержанность, а на меня одобрение в тысячу раз сильнее действует, чем выговор и упреки. Теплое чувство к Юрке в тот вечер усилилось, и собой я была довольна». И весь сентябрь путем шел. Вскоре после Юркиного дня рождения мы решили пораньше сыграть нашу свадьбу. После защиты Юрка недолго гулять на свободе будет. Как я сказала, его в армию сразу должны взять, и времени у нас не будет для медового месяца. А дипломные месяцы для нас необременительные, наполовину свободные. Вначале даже хотели парную свадьбу сыграть – Эля с Иваном и мы с Юркой, но потом решили сделать интервал в одну неделю. Иван воспротивился. Он такой зануда. «Один раз, — говорит, — в жизни свадьба бывает, и по деньгам у нас разные возможности. Им родители Эльки помогают, а нам с Юрой помочь некому. В общем, и свадьба подружки приближается, а следом и моя собственная. Заявление мы с Юрой уже подали, и тут со мной что-то случилось» будто гвоздь в сердце засел. Прежде я не придавала большого значения штампу в паспорте. Знала, сейчас время простое, расписался, разбежался. Но после подачи заявлений я почувствовала себя взрослее и поняла, свадьба — это событие.